22 дня, 4 часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Неделя складывающейся из рваных ритмов этой фазы бета-теста, штормов и штилей, удач и разочарований измотала Саю все нервы. Наверное, дело просто в необходимости постоянного участия и в глубоком волнении при виде всей своей техники. Наконец-то задействованный в условиях «Реальные жизни», будто увяз в кинотриллере, затянувшемся на семь суток и никак не отпускающем, за гонкой на автомобилях искусный маневр, за маневром трогательный момент, за ним эффектное зрелище, а там снова погоня, пока, наконец, не приедаются даже пиковые моменты. Он привык к долгим периодам интенсивной работы, к дням и неделям почти. а то и вовсе без сна о мельтешении экранов и энергетикам, пока в конце концов все не сложится в нечто столь же прекрасное, как геометрия лесной паутины. Но в последнее время полюбил, упахавшись в ходе заключения сделки, триумфально валяться на частном пляже. Коктейли без кофеина, украшенные ломтиками фруктов, личный шеф-повар подает блюда без глютена и мяса, йога и лишь порой звонки ликующих инвесторов. А от 0 до 10 теперь пребывающего в полном мраке ни слуху ни духу уже многие сутки. Он хоть и в восторге по-прежнему, но это уже малость через чур, нет? Какая-то библиотекарша. Ну хотя бы он может разделить этот выдающийся опыт с Эрикой, слияние даже в большей степени её, дитя, чем его. Да и как может быть иначе после случившегося с Майклом? Сай познакомился с Эрикой, когда Майкл, его сосед по комнате на первом курсе, пригласил его в дом Куганов во время каникул. В семье его представили как нового приятеля, Майкла, соратника-программиста. Саю, неуклюжему, прыщавому, было 18, Эрике — 22. Они все трое, став не разлей вода, проводили вместе кучу времени. Парни, просто невоспитанные юнцы, а она их, опекунша и защитница, На самом деле Эрика прикрывала младшего браца с той поры, как ему было 4 годика, когда он сломал дедушкин проигрыватель компакт-дисков, разобрав его, чтобы поглядеть, как тот работает. И казалось вполне естественным, что она приглядывала за этими двумя цифровыми ботанами, когда те в своём алчном стремлении творить целые миры из ничего, кроме цифр, забывали поесть или психовали из-за насмешек в никому неведомых чатах. Позже, когда стало ясно, что они на самом деле создают ценные активы, Эрика взялась позаботиться, чтобы они разобрались в законах об авторском праве и интеллектуальной собственности. Так Троица и заложила фундамент Worldshare. Шампанское было не по карману, так что по случаю запуска первого сайта махнули пивка. Чокнулись бутылками, Майкл закурил косяк, каждый твердил, что это только начало. Эрика плакала от гордости. Потом, в возрасте 26 лет, Майкл погиб во время стрельбы во Флагстаффе, штат Аризона. Событие столь ужасном, что оно засело в сознание американцев за нозой на три недели благодаря роликам, записанным на телефоны свидетелей. Теперь ты этого онлайн уже не увидишь, Сай позаботился, чтобы материалы изъяли. Он до сих пор хранит бдительность по этому поводу. Его код поиска и стирания находится в неусыпном патруле, Чтобы Эрике больше нигде, кроме кошмаров, не пришлось наблюдать, как её убитый брат возрождается, а потом умирает снова и снова и снова. После первого убийства во флагстафе, в тот день прошло 23 минуты, прежде чем был убит Майкл. Целых 23 минуты. Более чем достаточно, чтобы положить бесчинству конец. Убийца даже документировал свой разгул: убил, запостил, убил, запостил. Полиции потребовалось полчаса, чтобы прибыть на место преступления и взять стрелка. Эти полчаса обошлись в 11 жизней. А ведь будь у полиции более качественные средства обнаружения и прогнозирования, Майкл мог бы остаться в живых. Зато при слиянии, обещал Сай Эрике, подобное будет невозможно. В будущем, которое они построили вместе, этому стрелку даже не дали бы разрешения на полуавтоматическую винтовку, Ведь на него выдали ордер на арест за домашнее насилие, и даже просто закон мог бы остановить его. Каждый его шаг и каждую его покупку надо было отслеживать, чтобы незаконное приобретение тотчас же запустило сигнал тревоги, как и его чудовищные посты в дни, предшествовавшие стрельбе. Если бы слияние существовало, оно могло бы спасти жизнь Майклу, в этом Сай не капельки не сомневался, и всем остальным. После этого Эрика стала одержима слиянием. Помогла Сайю спроектировать его, сохранить ему приверженность, подталкивая Сая, чтобы ставил слияние на первое место, и фактически, пожалуй, теперь она одержима этим куда сильнее, чем он. Сай, голос Эрики в наушнике. У нас кое-что есть. Что? Пробуждённый Сай садится и трёт глаза. Доставили женщину после несчастного случая в походе в зоне отдыха Moose River Plains, штат Нью-Йорк. Назвалась Джорджи Окиф. Мы считаем, сайт не врубается, а он терпеть не может, когда не врубается. Поднимает голову, когда на его стеклянной столешнице появляются изображения. Пышные красные цветы с плакатов в квартире Кейтлин Дей. Плакат на стене 010 поясняет Эрика. Это работа Джорджи Окиф. Вообще-то звучит смутно знакомо. Только полюбуйтесь, говорит он, когда изображение на столе сменяется. А это что? Копия отчёта о происшествии из местной пожарной части, а теперь прямой стрим двоих пацанов на внедорожных мотоциклах, рассказывающих, как они спасли туристку, провалившуюся в старую шахту в лесу. И ты думаешь, просто смотри, говорит Эрика. Когда он опускает глаза к столу, там выскакивают ключевые слова. «Поход», «Лес», «Одинокая женщина». Подчеркиваются и уточняются до слов сигналов. «Одиночка», «Женщина», «Уединенное место». Затем экран показывает местоположение в 70 милях от места, где 0,10 предположительно сошла с автобуса. Сай в режиме реального времени наблюдает за действиями слияния и персонала, и машин всех вместе. Затем они получают ссылку на прямую трансляцию из системы скрытого видеонаблюдения больницы. Команда захвата уже подъезжает, докладывает Эрика. И с этими словами они оказываются внутри той самой больницы, куда положили Кейтлин Дей.